Глава 6. Империи Суй 581-618 и Тан 618-907. К концу VI века сложились весьма благоприятные условия для объединения страны, вновь разорённой длительными междоусобными войнами. Этеизация Табийского севера свела на нет всеразличие между ним и исконно китайским югом, что сильно упрощало их слияние, к которому подталкивал недавно созданный тюркский каганат, которому приходилось выплачивать солидную дань. Но было ясно, что одной лишь данью дело не ограничится, аппетиты у тюрков были большие. Вскоре после прихода к власти император Вен Ди стал пытаться завоевать чень, но потерпел неудачу. Вэйнди на время оставил чень в покое и занялся важными делами более мелкого масштаба. В 583 году присоединил к своей империи Западную Лян и начал очищать западные китайские земли от тюрок. В Каганате очень удачно вспыхнула очередная междоусобица, вынудившая Кагана Бага Ишбара Хана просить поддержки у Вэйнди. Поддержка была ему обещана в обмен на подчинение. В 584 году Каган признал себя сыном, то есть вассалом империи Суй. Вэньди был очень активным правителем, успешно сочетавшим военные кампании с восстановлением государства. Он укрепил Великую стену, начал строить Великий канал, который соединил северные реки с южными, восстанавливал разрушенные войной ирригационные системы, дороги и поселения. Использование землёй в империи Суй осуществлялось по надельной системе. Земля, считавшаяся собственностью государства, предоставлялась населению в виде государственных наделов, которые могли быть пахотными, промысловыми и усадебными. На пахотных наделах выращивали зерновые, в первую очередь проса, на промысловых – промысловые культуры, тутовник, коноплю и другие, а на усадебных строили дома и различные хозяйственные постройки. Пахотные наделы давались подушно и лично. Они возвращались в казну в случае смерти получателя земли или же по достижения им преклонного возраста. Размер промысловых и усадебных наделов зависел от числа душ, но эти наделы отводились на двор, на семью, и могли вернуться в казну только в случае исчезновения всех трудоспособных членов семьи. В 589 году Вен Ди предпринял новый поход против Чень, на этот раз удачный. Ченьцы ожесточенно сопротивлялись, но были побеждены. Китай снова стал единой страной с населением около 30 миллионов человек. Начался период возрождения. Вэнь ди У меньше налоги, провёл денежную реформу, начеканил монеты, которые постепенно заменили собой шёлк. Отменил соляную и винную монополии казны. Сделал много послаблений для торговцев и ремесленников. Также он воссоздал в совершенном виде систему экзаменов на получение чиновной должности, которая отныне стала централизованной. Венди стал приглашать на службу учёных, заложил основу института экзаменов, успешная сдача которых открывала перспективу получения должности чиновника для каждого жителя империи. К экзаменам отныне допускались все желающие без учёта их социального положения. Это нововведение привлекло в государственный аппарат способных людей из низших классов. Для укрепления административной системы император ограничил срок пребывания чиновника на должности тремя годами. и запретил повторное назначение на занимаемую прежде должность. В Индии несколько раз пытались свергнуть, но он решительно подавлял заговоры. Имперский ценз рыбдительно следили за тем, чтобы на местах не происходило нарушения установленного порядка. Но не всё шло гладко в возрождённом китайском государстве. В 594 году в империи Суй впервые наблюдался большой голод, вызванный интенсивным ростом численности населения. которая к началу VII века увеличилась до 46 миллионов человек. Голод и несколько неудачных попыток завоевания корейского государства Когурё пошатнули авторитет императора. Неудачи такого рода традиционно рассматривались как следствие отзыва небесного мандата. То ли из-за неудач, то ли по причинам физиологического характера нарушилось психическое состояние в Индии. И без того, недоверчивый к людям, он стал чрезмерно подозрительным. В 604 году Вэн Ди скоропостижно скончался при неясных обстоятельствах. Бытует мнение, что его убил родной сын Ян Хуан, ставший вторым императором Суйской династии и вошедший в историю под именем Сунь Ян Ди и ставший олицетворением жестокого тирана. Смена династии Суй на династию Тан Император Ян Ди всячески стремился превзойти своего отца. ни с кем и ни с чем при этом не считаясь. Он смог закончить такие великие дела, как реконструкция Великой Стены и строительство Великого Канала. Но на этих работах были заняты миллионы подданных, и число погибших на них тоже исчислялось миллионами. Все силы государства были брошены на завершение Великих Дел. А до дел помельче, например, до ремонта ирригационных систем, руки не доходили. В 611 году из-за прорыва дамбы Хуанхэ затопило провинции Шаньдунь и Хэнань. Все предпринятые Ян Ди военные походы против корейцев и вьетнамцев оказались неудачными. Резко возросшие налоги и длительные трудовые повинности разоряли народ. По империи прокатилась волна народных восстаний, вылившейся в новую гражданскую войну, которая привела к тому, что к 617 году на территории Сунь появилось 12 государств, возглавляемых повстанцами. Многие из них переходили под руку Восточно-тюркского каганата. В 617 году вы и начальник Ли Юань, державший под своим контролем провинцию Шанси, захватил имперскую столицу Чанъань и усадил на престол своего императора, малолетнего внука Ян Ди по имени Ян Ю. Сам Ли Юань сделался регентом при нём с титулом Танвана, танского князя. Император Ян Ди бежал в Дзянду, а затем перебрался в более спокойный южный Даньян. В 618 году полководец Сюй Юйвэнь Хуадзы организовал в императорской армии заговор, итогом которого стало убийство Ян Ди и возведение на престол его несовершеннолетнего племянника Ян Хао. При нём регентом стал Юйвэнь Хуацзы. Узнав о смерти Ян Ди, Ли Юань вынудил Ян Ю отречься от престола в его пользу и провозгласил основание династии Тан. Империя Тан в момент провозглашения существовала только в воображении. Китайские земли были собраны под руку Тан только в 624 году. Выдающуюся роль в объединении страны сыграл сын Ли Юаня, Ли Шиминь, талантливый полководец и искусный политик. В 626 году братья Ли Шиминя, Ли Дзяньчэн и Ли Юаньзы, решили избавиться от него и восстановили против него Ли Юаня. Но Ли Шиминь убил Ли Дзяньчэня, отстранил от власти Ли Юаня и сам занял престол. В истории он вошёл как император Тайцзун, самый прославленный из правителей Танской династии. Период расцвета империи Тан. Тем, кто приходит к власти на волне народного недовольства, в первую очередь нужно успокоить народ. Лю Юань, известный как император Гао Цзу, сразу же по восшествии на престол временно отменил налоги с повинностями и занялся упорядочением землепользования. В 624 году на землях Танской империи была восстановлена надельная система. Вернулись налоги и повинности, но налоги были невелики, А трудовая повинность ограничилась 20 днями в году. Приятным бонусом для нового правительства стало отсутствие сильных домов, которые были разгромлены во время междоусобиц. Вдобавок император Тайцзун лишил титулов и привилегий те знатные семейства, члены которых сопротивлялись Тан в процессе объединения страны, а таких семейств было много. Надо сказать, что надельная система землепользования очень хороша до тех пор, пока она не начинает тормозить экономическое развитие. потому что она существенно ограничивает эксплуатацию крестьян помещиками и обеспечивает имущественное равноправие. Но надельная система работает хорошо только в том случае, если государство располагает свободными землями для раздачи крестьянам. Как только земельный фонд будет исчерпан, наделы начинают сокращаться, и наделение землёй испадушно становится по имущественному. Размер надела начинает зависеть от имеющегося у получателей имущества. Это приводит к тому, что одни надельщики богатеют, а другие разоряются, бросают свои наделы и подаются на сторону. Кто-то идёт обрабатывать земли помещиков, кто-то занимается ремёслами, а кто-то подаётся в разбойники. Сокращение численности государственных крестьян-надельщиков уменьшает доходы казны, что приводит к росту налогов и повинностей. Вот вам и почва для новых восстаний. Исторические районы Китая всегда отличались высокой плотностью населения. что требовало очень тонкого и разумного управления государством. Первые танские императоры соблюдали конфуцианские традиции, согласно которым управление государством не должно приносить страдания народу. У всех было свежо в памяти падение Суй, к которому привело неразумное управление государством. Создание благоприятных условий для земледелия, ремёсел и торговли, вкупе с восстановлением разрушенного войной Создали условия для быстрого прогресса и интенсивного роста численности населения, которая за смутное время уменьшилась втрое, до 12 млн человек. Система государственного устройства империи Тан считается классической. Она служила примером для всех последующих династий. Верховная власть принадлежал императору, сыну неба и проводнику воли неба. Император обеспечил государству благословение неба в расположении великих предков. Ближайшими помощниками императора были два советника Зайсяна, старший и младший. Впоследствии остался один Зайсян, и эта должность стала соответствовать должности первого министра. Непосредственное управление страной осуществляли кабинет министров, государственная канцелярия и совет двора. Кабинет министров осуществлял исполнительную власть, а государственная канцелярия и совет двора готовили императорские указы и законы. Происходило это следующим образом: Информация с мест поступала в кабинет министров, рассматривалась там и передавалась в совет двора для проверки и выработки предварительного решения, которое становилось окончательным только в случае одобрения его государственной канцелярией. Если советы и канцелярии не могли прийти к единому мнению, то приходилось обращаться к императору. Готовый указ поступал в кабинет министров, который обеспечил его исполнение через шесть ведомств. На первом месте в этой руководящей шестёрке стояло ведомство ритуала, следившее не только за соблюдением ритуалов, но и за остальными пятью ведомствами, а также за нравственностью подданных, образованием и системой экзаменов на должности, многим другим, вплоть до приёмы и отправки послов. Ведомство чинов по своему значению, стоявшее на втором месте, занималось назначением и увольнением чиновников. Военное ведомство занималось не только военными делами, охраной границ, Но и ведало военными поселениями. Финансовое ведомство осуществляло учёт наделов и ведало налогами. А трудовыми повинностями ведало ведомство общественных работ, оно же отвечал за состояние ирригационной системы. Ведомство наказаний ведало судопроизводством и тюрьмами. Помимо шести основных ведомств имелись придворные учреждения, занимавшиеся обслуживанием императора и его родственников. Особняком стояла палата цензоров. наблюдавшие за работой всех перечисленных вышеучреждений. Цензоры подчинялись непосредственно императору и обладали неограниченными полномочиями. Они получали поручения непосредственно от сына неба и ему же докладывали об исполнении. Империя делилась на провинции, провинции на округа, а округа на уезды, объединявшие деревенские общины, возглавляемые старостами. Государственный механизм мог функционировать без участия императора. Мудрые правители следили за тем, чтобы всё работало без сбоев, а неродивые полностью перекладывали заботу о государстве на плечи чиновников. Мудрые правители создавали династии, а неродивые приводили их к краху. В правлении императора Тайцзуна состоялось несколько удачных военных походов на запад, в результате которых империя получила контроль над всем восточным отрезком Великого шёлкового пути, над восточным Туркестаном. и на значительной части территории современных Киргизии и Узбекистана. Никогда ещё китайская рука не протягивалась так далеко на запад. Тайцзун не смог завоевать корейское царство Когурё, но это сделал его преемник император Гаоцзун. В 668 году корейские царства Когурё и Пэкче были завоеваны. Первые тайские императоры не только активно воевали с соседями, но и столь же активно устанавливали дипломатические отношения с другими странами, с Японией, Индией, Византией, арабским халифатом. Все три столицы Танской империи – Чан-Ань, Лаян и Цзиньянь – поражали иностранцев роскошью и красотой. Старые города благоустраивались, строились новые. В городах бурно развивались ремесла. Торговля тоже была на подъеме. Процветание способствовало развитию науки и культуры. Начиная с добычи руды и заканчивая кораблестроением, во всем наблюдался прогресс. Появилось чайное искусство, ставшее визитной карточкой Китая. В Танскую эпоху творили такие блестящие поэты, как Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзю И. Казалось, что ничто не в силах нарушить порядок в государстве, в котором царит гармония и благоденствие. Император-женщина У Цзэ Тянь Когда в 14-летнем возрасте Умэй, дочь богатого сычуанского торговца Уши Хоу, за свои внешние данные была выбрана наложницей в гарем великого танцкого императора Тайдзуна, никто, в том числе и она сама, не мог предположить, на какую высоту вознесет эту девушку судьба. А ведь выше никому из женщин подняться не удалось. Умэй, известная также как Уджао, стала единственной в истории дамы, принявшей мужской титул императора Хуанди. В историю она вошла как император Уцзе Тянь, основательница династии II Джоу, или Уцжоу, существовавший с 690 по 705 годы и на время прервавший правление династии Тан. Еще при жизни императора Тай Цзуна Уцжау стала любовницей его сына и наследника Ли Чжи, будущего императора Гао Цзуна. Благодаря этой связи она смогла вернуться во дворец из буддийского монастыря Ганье, в который ее отправили после смерти императора Тай Цзуна, В 655 году Наложница стала женой императора, а прежняя жена императрица Ван была удалена от двора. У Цжао обвинила Ван в преднамеренном убийстве своей дочери, которую она родила от Гао Цуна. Это обвинение вызывает сомнения у историков. Одни считают, что ребёнка убила сама У Цжао, чтобы иметь возможность обвинить в этом императрицу Ван. А другие считают, что девочка умерла из-за болезни. а Учжао искусно и воспользовался представившимся ей случаем для того, чтобы свести счеты с соперницей. Впоследствии Учжао родила от Гао Цзуны четырех сыновей и еще одну дочь. Позиции ее при дворе были очень прочными. Она расправлялась с недругами и возвышала тех, кто служил ей верно. Формально правление Гао Цзуны длилось 33 года, но в отличие от своего великого отца император был слаб здоровьем и нетверд рассудком. Поэтому последние 20 лет его правления делами государство заправляло У Цзэ Тян. В 674 году, за 9 лет до смерти Гао Цзуна, У Чжао приняла титул небесной императрицы, Тянь Хоу, и повелела именовать себя ее мужа императора двумя государями. Никто из знать не осмелился возразить против такого пьющего нарушения традиции. Не встретил возражений резкий рост влияния буддизма, сторонницей которого была У Чжао, Она не только насаждала буддийские монастыри, но и объявила себя Майтреей, буддийской мессией. Разумеется, в распоряжении императрицы были тексты, подтверждающие это. В 684 году, спустя полгода после смерти Гао Цзуна, Уцзэ Тян посадил на престол своего сына Джун Цзуна, но очень скоро заменил его на другого сына, Жуй Цзуна, который оказался более покладистым и во всем слушался свою мать, продолжавшую править государством. Такое самоуправство императрица возмутило сторонников законностей и древних традиций, которые в том же году подняли восстание. И это восстание было быстро подавлено. Следующее восстание пытались поднять в 688 году члены императорского рода Ли, Ли Джен и его сын Ли Чун, но императрица их победила и ради собственного спокойствия приказала истребить все 12 боковых ветвей рода Ли. Мало кто из императорской родни смог спастись. В 690 году У Джао сместила сына императора и провозгласила императором себя, взяв имя У Цзэ Тянь. Переворот прошел спокойно. Род Ли был почти полностью истреблен, а всеми ведомствами руководили преданные У Цзэ Тянь люди. Было провозглашено начало новой династии Джоу, которую историки называют У Джоу или Вторая Джоу. На полтора десятилетия, до 705 года, правление династии Тан было формально прервано. Восстановить династию Тан удалось лишь в марте 705 года, когда 80-летняя У Цзэ Тянь была тяжело больна. На престол снова взошел ее сын Ли Чжэ, император Джун Цзун. После смещения У Цзэ Тян именовалась императрицей Ригенши Цзэ Тян Дашен. В декабре 705 года она скончалась. Таннский кодекс В 737 году были опубликованы уголовные установления Тан с разъяснениями – Тан Льо Шуи, которые принято называть Танским кодексом. Этот кодекс использовался на протяжении нескольких столетий и послужил фундаментом для законодательства Японии, Кореи и Вьетнама. Отличительной особенностью Танского кодекса является его детальная проработанность. Кодекс включал 12 разделов – меры наказания и принципы применения законов, охрана запретных мест, Должностные обязанности чиновников: домохозяйство и браксочетание, конюшни и зернохранилище, самовольные действия администрации, разбой и воровство, драки и тяжбы, мошенничество и подделки, разнородные законы, аресты и побеги, вынесение приговора. Разделы были разбиты на 30 глав, которые в целом содержали 502 статьи. Наиболее тяжкие с точки зрения конфуцианской морали преступления назывались 10 зол. К ним относились Преступление против императора. Заговор с целью мятежа, первый бунт, второе и измена, третье. Преступление против кровных родственников, такие как неподчинение, избиение и тому подобное, назывались неподчинением или непокорством, четвёртое. Непочтительность, пятое, включала в себя любое зло, причинённое старшим родственникам, вплоть до нарушения предписанного траура. Крайней несправедливостью, шестое, называлось убийство с такими отягчающими обстоятельствами, как применение яда или колдовства, расчленение трупа, а также убийство в одной семье трёх человек за вину, не заслуживающую смерти. Несправедливость седьмое включала в себя несколько деяний, противоречащих конфуцианскому понятию о справедливости, начиная с убийства своего начальника и заканчивая невыражением женой печали при получении известия о смерти мужа. Великим пренебрежением восьмое и великим непочтением девятое Считались такие преступления, как кражи или поломка ритуальных или дворцовых предметов. В принципе, под этой статьёй можно было подогнать любое покушение на собственность императора или её утрату вследствие ненадлежащего присмотра. Последним из 10 зол был кроссмишень десятый, к которым относились половые отношения не только с родственниками, но и с наложницами отца и деда. Преступления, входящие в 10 зол, не могли быть прощены. Лишь в исключительных случаях заслуженные люди могли надеяться на прощение, если их преступление не относилось к первым трём категориям. Участие в заговорах и бунтах, а также измена неизменно карались смертью. Причём ответственность несли не только виновный, но и члены его семьи старше 7 лет. Танский кодекс предусматривал пять видов наказаний: битьё тонкими палками, битьё толстыми палками, каторжные работы, ссылка и смертная казнь в двух формах: обезглавливание или удушение. Битьё палками ввёл в обиход ещё ханский император Вэньди в 167 году до нашей эры в рамках гуманизации законодательства. Вместо отрезания носа судьи стали назначать 300 ударов бамбуковой палкой, а вместо трубания левой ноги 500. Тонкие палки, изготавливаемые из прутника и имели длину 115 см и толщину 5,5 мм. Можно было назначить от 10 до 50 ударов тонкими палками, кратно 10. считало, что тонкие палки служат для устыжения виновного. Толстые палки, которыми в суйскую эпоху заменили плети, тоже изготавливались из прутника, но их толщина составляла 9 мм, а длина примерно равнялась 1 м. Конец палки, используемый для нанесения ударов, был утолщён и немного сплющен. Толстые палки, согласно танскому кодексу, использовались для сдерживания. Присуждали от 60 до 100 ударов толстыми палками, тоже кратно 10. Более тяжёлым наказанием была каторга, то есть принудительное. На определённый срок от 1 года до 3 лет преступник превращался в государственного раба. Это наказание отбывалось по месту жительства преступников. Сочетание каторгажных работ с отправкой в другие места называлось ссылкой. Это наказание было следующим после каторги. В течение 1 года с сильной отбывал каторгажную повинность, а затем оставался жить там, куда он был выслан без права смены жительства. В зависимости от тяжести преступления отдаленность ссылки варьировалась. Она могла составлять две тысячи, две тысячи пятьсот или три тысячи ли. Разновидностью ссылки было изгнание, которое применялось с целью предотвращения кровной мести, осуждаемой конфуцианской моралью. Высшей мерой наказания была смертная казнь, удавление и обезглавливание. Примечательно, что удавление, которое более мучительно, нежели обезглавливание, считалось более легким видом смертной казни. поскольку не нарушала целостности тела. Таанский кодекс предусматривал смертную казнь в 233 случаях. От наказания можно было откупиться, но решение оставалось за судьями. Так, например, 10 дзынь и меди избавляли от 100 палочных ударов. 10 ударов стоили 1 дзынь и меди. Смертной казни можно было избежать за 120 дзынь и меди. Смертный приговор в обязательном порядке утверждался императором. Согласно конфуцианским установлениям, Наказания должны были смягчаться на одну ступень для стариков, детей и инвалидов. Давайте сравним танские наказания с пятью наказаниями, появившимися в древнем Китае чуть ли не во времена легендарного Ся. Мужчин подвергали следующим наказаниям: позорная татуировка на лице и на лбу, отрезание носа, ампутация одной или обеих ног, в некоторые периоды вместо ампутации могло производиться удаление коленной чашечки. Удаление пениса и яичек, вспомните Сыма Цяня. и смертная казнь, которая осуществлялась посредством четвертования, варки в кипятке, обезглавливания, удушения или медленного нарезания тела на куски. Для женщин самым легким наказанием было временное рабство. Затем шло ца-чи, сдавливание пальцев рук при помощи особой системы из палок и веревок, битье палками, принуждение к самоубийству и заточение. Статьи Танского кодекса сопровождались комментариями и пояснениями, которые облегчали вынесение приговоров, и способствовали тому, чтобы наказания назначались справедливо. Принципы наказаний, впервые установленные танским кодексом, легли в основу законодательства всех последующих династий. Танский кодекс относится к системе уголовных установлений, люй, но в танскую эпоху существовало ещё три типа законодательных актов. Общая обязательность установлений, лин, предписывающие некие общие нормы, например, сроки обработки документов чиновниками, но не устанавливающие наказания за их нарушение. нормативно-установление Г и внутриведомственное установление Ш, которые были подобны служебных инструкций. В одении династии Тан. В июле 751 года на реке Талас в районе границы современных Казахстана и Кыргыззии, близне существующего ныне города Атлаха, произошло сражение между объединёнными войсками Аббасидского халифата и Карлукского Каганата, с одной стороны, и Танской армии с другой. Ставкой был контроль над Средней Азией. Танская армия потерпела поражение. В результате был потерян контроль над значительной частью Великого Шелкового Пути, что нанесло империи ощутимый ущерб. Потери на Западе были гораздо ощутимее, чем потери на Востоке, где империя лишилась корейских земель, завоеванных с огромным трудом. Вскоре после этого взорвалась мина за медленное действие, заложенная в 711 году. когда для защиты северных границ империи от нападения кочевников и обеспечения безопасности торговых путей, ведущих на запад. При граничных областях была учреждена должность Дзэ Души, начальника области, обладающего как гражданской, так и военной властью. При ослаблении центральной власти у Дзэ Души появлялись шансы на захват престолов. В 755 году Дзэ Души Айн Лушань, сагдеец по национальности, сговорился с кочевниками, от которых ему следовало охранять империю, и пошел на Чан-Ань. Император Суайн-Зун был вынужден бежать из столицы. Мятеж удалось подавить, но начало было положено. Ань-Лушань показал всем шаткость власти сына неба. Система наделов изжила себя. Количество надельных крестьян, основных налогоплательщиков, перманентно сокращалось, что вызывало увеличение налогового бремени для оставшихся. В 780 году по совету первого министра Ян-Яня были упразднены повинности, выполняемые надельными крестьянами. Налоги стали взиматься, исходя из количества земли и ее качества. С торговцев и ремесленников начал взиматься подоходный налог, от которого они прежде были освобождены. Разрешили свободную куплю и продажу земли, что знаменовало полный отказ государства от надельной системы. Все эти реформы не спасли империю Тан, а только оттянули ее конец. История стала развиваться по многократно разыгранному сценарию. Обогащение сильных домов сопровождалось массовым разорением крестьян. Богатые могли позволить себе не считаться с центральной властью, они и мучими мечтали свергнуть её и установить новый справедливый порядок. Масло в огонь подлили неудачные игры с монетами, которые несколько раз облегчали, что подорвало к ним доверие, и неблаговидно сказалось на торговле и ремёслах. Разумеется, не обошлось и без дворцовых интриг, которые всегда расцветали пышным цветом при ослаблении центральной власти. Во второй половине IX века по империи Тан прокатилась волна крестьянских восстаний. Самым крупным стало восстание под предводительством Хуан Чао. Повстанцам удалось захватить обе столицы. В конце 880 -го года ими был занят Лаян, а в начале 881 -го года – Чаньань. Император Си Цзун сбежал. Хуан Чао провозгласил себя императором, но вместо укрепления государственной власти занялся преследованием родственников императора. не успевших убежать вместе с ним, и высших танских чиновников, а также грабижами. Раздавая должности своим сторонникам, Хуан Чао исходил из своего отношения к ним, а не из их способностей. В мае 883 года императорская армия, усиленная конницей союзных кочевников Чёрков Шато, взяла Чанъань. Хуан Чао покинул столицу, но продолжал оказывать сопротивление около года. До тех пор, пока в 884 году в Шаньдуне не потерпела окончательного поражения, вынудившую её покончить с собой. Но волнения в империи продолжались до 901 года. Отношение историков к Хуан Чао противоречивы. Коммунисты считают его героическим вождём крестьян, а их оппоненты видят в нём, говоря, мафию, которому удалось захватить власть в мятежном государстве. Но истина, как обычно, лежит где-то посередине. В 907 году военачальник Чжу Вэнь, некогда бывший одним из подвижников Хуан Чао, сверх императора Айди и занял престол, основав династию поздняя Лян. Этот переворот ознаменовал начало периода пяти династий и десяти царств, который длился с 907 по 960 год.